Глава 10. Очаг пустоты. Уже войдя в капсулу, я вспомнил, что забыл предупредить Эда еще кое о чем. Бежать за ним времени не было, поэтому быстро наговорил сообщение на ком и отправил. Чуть успокоившись, активировал капсулу и вернулся в преисподнюю. Оказавшись под свинцово-багровым небом ада, я пошел искать своих. Отряд переселили в отдельную казарму из той, где располагалась 13-я когорта. Наше новое помещение выглядело как маленький шатер, почти туристическая палатка. Внутри хаотические инженеры легиона расширили пространство, чтобы уместить семь демонов. Но законы мироздания брали свое. Места хватало всем, а вот воздуха. Ворвавшись внутрь, я тут же вылетел наружу. Смрад там стоял такой густой и концентрированный, что меня чуть не стошнило в реале. Похоже, бойцы отряда отметили встречу с новичком Ридиком от всей несуществующей у них души. Я задержал дыхание и сунул голову в шатер, выдал жуткий вой и проорал. «Подъем! Всем построиться снаружи!» Команду повторять не пришлось. Все повскакивали с кровати, немного повыли, а через пару минут взвод стоял передо мной. Сукуба Лерра, демона Абдустсиус и Мотив, бес Руперт… Ракша-скаракопанка, у которого почему-то отсутствовала половина правого рога, и чертов шутник Ридик, выкрасивший рога в красный, синий и желтые цвета так, что они стали похожи на шутовской колпак. От его акульей улыбки у меня кровь стыла в жилах. Зубы были острыми, словно заточенными напильником. Скалился только Ридик. Остальные с трудом удерживали равновесие. Их шатало и мутило. Лера с просонья забыла одеться и прикрылась хвостом. У Димонов не бывает похмелья от алкоголя, сделанного смертными, а вот от того, что варят у себя в преисподней, на утро они испытывают, ну да, адские мучения. Действительность им кажется мрачной, а жизнь лишенная смысла. Все это я осознал только сейчас, глядя на их тоскливые лица. Жизнь-тлен, сообщил мотив. Он остекленевшим взглядом смотрел в никуда. Все суета. Все мы лишь пыль под ногами вечности, протрещал Руперт. «Нет никакой славы Доминиона, лишь развоплощение и пустота». Лера промычала что-то невнятное, и Каракопанка с ней согласился. Абду просто глупо улыбился, его взгляд блуждал, переплывая с одного лица на другое. «Отставить!» — рявкнул я. «С таким бардаком и разгильдяйством демонам никогда не завоевать дисгардиум. Подумать только!» С утра выдвигаться в самоубийственный поход в самое опасное место преисподней, на горизонте перспективы перепрыгнуть через кучу ступеней и взять оранжевые звезды. А они? Новый префект легиона Сабнак, сменивший героически развоплотившегося Саргатаноса, вот-вот должен был поставить для нас портал в очаг пустоты. Летучий отряд срочно требовалось привести в чувство. «Второй инстига с выйти из строя!» — скомандовал я, рассчитывая, что демон, как самый здравомыслящий, поможет. Но тот продолжал стоять. Лерра врезала ему локтем под ребра, и от этого движения закашлялась. Абду сделал шаг вперед, чихнул и вернулся на место. Полный Алис. «Эй, Цитрион Хакар, разрешите обратиться?» Ридик буквально пожирал меня взглядом. Я кивнул, и он продолжил. «Бойцы переоценили себя, перебрав мои легкие огнеполынные настойки. Виноват, угостил, собственный рецепт. Позвольте исправить!» «Исправляйте, пехотинец Ридик!» Слышали, как говорят смертные? Клин клином вышибает, а после моей настойки лечат тем же во славу Доминиона. Давайте, ребята, врысцепнуй и подходи по одному. Шутник полез за пазуху и вытащил фляжку. Скрутив крышку, налил туда своей легкой настойки и опрокинул в рот Абдуссуса. Демон выдохнул облако пламени и тут же взбодрился. Глаза заблестели, лицо оживилось и налилось красками. Ридик сноровисто проделал ту же процедуру с остальными, а потом приблизился ко мне и интимно прошептал. Будем таскать ставки, ведь так центрион. Откуда. Шутник тут же приложил когтистый палец к губам и прошипел. Шш! У всех рты на замке, не дураки, все понимаем!» Обсуждали ночью с парнями и Лерой, что да как. Они и рассказали, что в испытании битвы из свежего мяса 13-я когорта победила точно так же, как легион в бою с Азмодановскими. Один шустрый тифлинг стащил флаг, два сражения — два флага. Только последний кретин не решил бы использовать шустрого тифлинга еще раз. Замолчав, он несколько раз шумно вдохнул, задвигал вывернутыми ноздрями, принюхиваясь. Недоуменно посмотрел на меня. «Мы точно раньше не встречались? Если только в гнездовье тифлингов», — ответил я. «Бывали там пехотинец Ридик?» «Никак нет, Центрион Кокар не доводилось». «Но все же. Может, вы бывали на играх со смертными?» «Хотя нет, вряд ли. Так-так-так». Шутник отстал от меня с опасными расспросами, когда взвод пришел в норму. Подчиненные потупились, лишь Лерра дерзко смотрела на меня, не отводя глаз и более не прикрываясь. На нее-то я и сорвался. Третий инстига, Лерра, оденьтесь!» И добавил. «Мухой!» Когда она вернулась, я уже почти закончил отчитывать бойцов, а потом махнул рукой. «Эльф с вами! Готовы к приключениям?» Все закивали, Абду с каракопанкой прогорланили, выпучив глаза. «Так точно, центрион Хакар! Всех порвем во славу Доминиона, центрион Хакар!» Остальные тоже излучали неоправданный оптимизм и энтузиазм. «Ага, порвете всех, как инраук тряпку», — подумал я, скептически осматривая бойцов. Промолчал только Руперт. «Руперт?» — я поднял бровь. «Может, мне лучше остаться?» — законючил бес. «Хакар, я же все равно не инстига. Чего я в этом очаге забыл? Я хорош в моральной поддержке. Могу остаться на хозяйстве. Вернетесь, я вам такую поляну накрою». «Без проблем», — ответил я. «Но о летучем отряде забудь. Возьму только тех, кто идет в очаг». «Рупер, ты что, жениться передумал?» — хихикнула Лерра. «А ночью помнишь, что мне заливал? Замуж звал, горы хау обещал». «Ага», — поддакнул мотив. «Говорил, что сына назовет в мою честь». «Да это все дурацкая настойка шутника!» — взвыл Руперт, воздев руки к небу. Ха-ха! расхохотался Риддик. «Сам выпрашивал бес, а теперь в рассып... в отказ!» Ракшас недоверчиво водил рукой по голове, а потом присоединился к горестному вою Руперта. «Где мой рок? «Этот?» Деловито поинтересовался Ридик, достав недостающую половину. «Ты мне его вчера в карты проиграл, забыл? Мы с тобой на Леру резали свадский покер». «Что?» — возопила Сукуба. «Как на меня?» «Я тебя проиграл», — виновата пробубнил обду «Мотиву». «А я Руперту», — добавил мотив. После этого бес потащил Леру в койку, а потом сделал предложение. «Нет!» — воскликнула Лера. «Ничего не было, чтобы было какое-то потом Ха-ха! «Да вроде было», — протрещал Руперт. «Ах вы, уроды, безмозглые!» Она так орала, что я пожалел, что не владею печатью безмолвия. Никогда не видел девушку в таком гневе. Лера взглядом сминала пространство и прожигала парней насквозь. Мой список демонических вульгарных ругательств в рекордные сроки изрядно пополнился. Несколько я запомнил, чтобы использовать при общении с Флейграем и Негой. Когда Лерра успокоилась, Аридик, посмеиваясь, вернул каракопанке рок и помог приживить его, обещав, что тот восстановится, как только Ракшас возьмет хотя бы желтую звезду, я решил, что веселья достаточно. С удовольствием бы послушал еще, как они будут восстанавливать хронологию вчерашних приключений, но время поджимало, сдерживая смех, я скомандовал. «Даю пять минут на сборы, потом выдвигаемся в очаг пустоты». Хватило и трех. Демоны экипировались и вышли из шатра, нагруженные припасами и зельями, приготовленными с вечера. Каракопанка на ходу что-то ел, Риди улыбался, остальные были серьезными и сосредоточенными. У штаба уже ждал префект Сабнак. Скептически оглядев нас, он молча открыл портал и предупредил. «У вас трое суток. Открою проход в то же время на том же месте, на котором окажетесь после переноса. Не успеете, будем считать вас развоплотившимися и спишем». «Нам повезло». Портал выкинул нас на вершину холма, а не в лес и не в лавовую реку, текущую неподалеку. Окрестности пустовали, а потому у нас было время осмотреться и подготовиться. «Эй, а тут ничего не изменилось!» — удовлетворенно сообщил Ридик. Посмотрев мне в глаза, он пожал плечами. «Я бывал тут, Центрион Хакар, давно и не один». «И ты молчал?» — поперхнулся Каракопанка. «Так вы и не спрашивали?» — повел плечами Ридик. «Слушайте, что нас ждет. Обычного зверя здесь нет» рассказывал он, временно забыв о шуточках и кривляниях. «Мелочь, сожрали и принялись друг за друга. Если бы не приплод, вымерли бы, а так делают вылазки из очага, воруют детенышей у других. В общем, можно долго бродить по очагу и так никого и не встретить». «Чего же тут опасного?» — удивился Абду. «У нас за городскими стенами синдзи, и то осторожнее надо быть». «А вот что!» — Ридик указал на едва заметное марево у подножия холма. Здесь самая большая концентрация хао не просто так. Тут в очаге влияние хаоса самое сильное. Недаром хаоситов сюда тянет, как мух на дерьмо тифли». Бросив на меня взгляд, он сложил руки у груди и взмолился. «Прости, центрион во славу Доминиона гном попутал». «Продолжайте, пехотинец». «Хао есть хао. В малых дозах оно делает нас сильнее. Но когда его много, рвется сама ткань мироздания, и начинают твориться странные вещи. Вон то марево». «Что это?» — напрягся Руперт. — Да что угодно, может быть. Один мой товарищ не заметил, ступил туда, заорал, и мы в рассыпную. Половину тела словно инраук языком слезал. Вторая половина отвалилась, а срез такой чистый-чистый, как идеальным лезвием растекло. Только задняя часть и осталась. Славно был демон вешем рад. Развоплотился? — ахнула Лерра. — Да не, выжил. Но самое страшное, мы его всего, можно сказать, хао обсыпали что перцем твою отбивную, а он так и не восстановился. Живет теперь где-то в Рубиновом городе, побирается. Ни лица не осталось, ни достоинства. Затылок, спина, да задница. — А ходит он как? — удивился Абду. — А никак не ходит. Копыта срезала подчистую, так что кувыркается боком, вот и все передвижение. Осмотрев наши вытянутые лица, Ридик удовлетворенно ухмыльнулся. — Шучу, расслабьтесь, ха-ха! Едва мои демоны успокоенно вздохнули, добавил — Прикончили мы его, чтобы не мучился. Короче, смотрите перед собой и под ноги. Некоторые опасные места вообще не увидишь. Здесь только везение и чуйка спасут. А теперь главное, про сон и отдых забудьте. Стоять на одном месте здесь нельзя, а то все эти опасные ненормальности вроде того Марьева учуют и окружат так, что не вырвешься, так и подохнем. «Три дня не спать?» — взвыл мотив. «Учись спать на ходу, как я», — ответил ему Каракопанка. «Так, с этим понятно. В ненормальности не лезем, на месте не стоим». Подвел итог я. «Ридик, насколько сильны здесь звери?» «Оранжевые звезды, красные. Если попадется кто с красной, бегите, пока не упадете в разные стороны», — дал совет Ридик. «Нам такого не одолеть, а он не разорвется. Сожрет одного, зато другие выживут». «Отступать или нет, решать мне». Побуравив шутника взглядом, я добился своего. Он отвел глаза. «А чтобы вы были увереннее, построиться!» «Легата Дон во славу Доминиона приказал выдать Хао из запасов Легиона!» «Инстигом!» — перебила Лера и шагнула вперед. Вместе с ней выдвинулся Абду. «Как много центрион Хакар!» «Вернуться в строй!» Я прошелся вдоль подчиненных, улыбнулся. «Каждый, кроме оранжево-звездного Ридика, получит сейчас достаточно Хао, чтобы зажечь на роге!» Я слышал, как они перестали дышать. «По оранжевой звезде!» Когда несдержанное ликование закончилось, я раздал всем хао, поглотил свою долю и на несколько мгновений выпал из жизни, да и другие, наверное, тоже. Меня корёжило так, что хотелось умереть. Трещали, увеличиваясь кости, лопалась плоть и тут же заживала. Взрывалась голова от роста рогов. Череду уведомления о полученных жёлтых звездах сменила финальная. Получена 13-я жёлтая звезда. Тринадцать жёлтых звёзд обратились в оранжевую. Твоё хао прирастает, хакар. Получена первая оранжевая звезда, плюс 400% ко всем базовым характеристикам. На мгновение подумалось, что в пять раз усилившись, я могу потягаться с самим Белиалом. Характеристики персонажа выросли в такие огромные числа, что не вмещались в строки профиля и отображались сокращенно. Беспокоило лишь то, что никаких новых навыков я не получал, в отличие от товарищей. Оправившись от метаморфоз, произошедших с моим тифлингом, я размялся и оценил изменения друзей демонов. Все выросли как минимум вдвое. Судил я не по себе, потому что тоже вытянулся, а по Ридику. Все, кроме меня и беса Руперта, его догнали. Даже доходя мотив, оброс мышцами и сейчас восторженно щупал свой бицепс. «Вернуться бы на часок в родной городишко», — мечтательно произнес он. «Ух, и надрал бы я им задницы!» Кому им, мотив не уточнил, но в доказательство своих слов резко присел на одно колено и врезал по земле. Кулак прошел по локоть, почва под ногами задрожала, прием должен был застанивать врагов, но по своим не прошел. Руперт восторженно изучал свои ладони, объятые пламенем. Он будто слепил невидимый снежок, развел руки и метнул приличных размеров фейербол. «Из искры возродится пламя», — прошептал бес, завороженно наблюдая за творением своих рук. От возбуждения он начал прыгать с ноги на ногу и трещать. «Пламя! Пламя!» Каракопанка превратился в убийственный смерч с бешено вращающимися клинками, объятый языками пламени, опасно выстреливающими на метры вокруг. «Поберегись!» — истошно закричал Ракшас. Абду вдруг исчез, а в следующее мгновение я увидел его размазавшуюся фигуру, несущуюся в сторону. «Ух ты! Воинский рывок в демоническом исполнении!» пока парни осваивали новое умение а мы с ридиком за ними наблюдали затихла лера а когда заговорила мир в моих глазах покачнулся эй мальчики призывно простонала суккуба ко мне всех мальчиков кроме меня спасенного освобождением тут же обуяло дикое вожделение вытянув руки и урча как зомби они побрели к сукубе лера отменила действие навыка и пояснила массовое очарование прошибает всех кроме недовольно глянув на меня она облизнулась. «Кроме нашего стойкого центриона. Хакар, как?» «Любовь», — ответил я, улыбнувшись. «Ого», — ахнула Лерра. «А ты нам ничего раньше не рассказывал. Как зовут счастливицу?» На языке крутилось имя Риты, но назвал я другое. «Нега, она тоже сукуба. Все это время Ридик не сводил с меня задумчивого взгляда. Каждый раз, чувствуя навязчивое внимание и поворачивая голову, я натыкался на улыбку от уха до уха. Он что-то чуял, как и Авадон, но пока не узнал во мне своего убийцу на играх.